Глава тридцать первая. «Встреча с волшебником». Когда Кнопочка вернулась в гостиницу, она тоже начала жалеть, что не осталась с незнайкой пестреньким. «Как бы они там не натворили беды без меня? Как бы не случилось чего-нибудь?» — говорила она. Без них ей было немножко скучно. Для того, чтобы развеселиться, Кнопочка включила телевизор. По телевидению выступал в это время какой-то ученый-коротышка в очках и читал длинный и скучный доклад о ветрогонах. «Как будто передавать им уже больше нечего», — с досадой сказала кнопочка. Выключив телевизор, она зашагала по комнате из угла в угол, то и дело поглядывая на часы. «Поеду обратно в зоопарк», — сказала она, потеряв терпение, но тут же отбросила эту мысль. «А как я в зоопарк попаду? Не могу же я в самом деле через забор лезть?» «Ну, хорошо же». Пусть они только вернутся, я покажу им, как волновать меня». Время шло, а Незнайка и Пестренький не появлялись. Кнопочка уже не знала, что думать, и начала воображать разные ужасы. Ей казалось, что Незнайку и Пестренького поймал сторож и отправил в милицию. С каждой минутой тревога ее росла. Скоро Кнопочка не находила себе места от беспокойства. Наступила полночь. Часы пробили двенадцать. «Теперь ясно, что с ними что-то случилось», — сказала Кнопочка. Она уже хотела бежать в зоопарк, но дверь в это время открылась, и на пороге появились Незнайка с пестреньким. У обоих были взлохмачены волосы, глаза дико блуждали, у пестренького был оцарапан нос, а лицо испачкалось сверхобычная мера. «Что ты там еще натворил, Незнайка?» Сердито поступила к нему Кнопочка. «Где вы пропадали все время?» «Ничего, Кнопочка, не беспокойся», — ответил Незнайка. «Все будет хорошо, вот увидишь. Только ты не сердись, я, Кнопочка...» «Льва на свободу выпустил». «Какого льва?» — испугалась Кнопочка. «Ну, того, который в клетке сидел». «Я по ошибке в клетку со львом попал». Кнопочка пришла в ужас. «Горе мне с тобой!» — закричала она. «То ты со сослами фокуса вытворял? А теперь за львов принялся? Чем это кончится?» «Ты не волнуйся, Кнопочка. Кончится хорошо. Завтра я утром пойду и все сделаю как надо». «Утром будет светло, и я уж не перепутаю. Я все исправлю, вот увидишь». «Ты уже справишь. Лучше оставь все это. Если хочешь знать, я теперь даже рада, что у тебя волшебной палочки нет. Дай тебе палочку, так ты тут еще землетрясение устроишь. Завтра уедем домой, и все. Ни минуты не хочу оставаться здесь больше». «А на чем ты уедешь? Я ведь еще не все рассказал». «Что еще?» испугалась кнопочка. нас автомобиль угнали». «Этого еще не доставало!» — воскликнула Кнопочка. «На чем же мы домой поедем?» «А я о чем говорю?» «Я об этом и говорю. Достанем палочка будет у нас и автомобиль. Не достанем и автомобиль не будет». На следующее утро Кнопочка проснулась по обыкновению рано, но когда пошла разбудить Незнайку, то увидела, что его нет в постели. Пестренький еще спал. Она принялась будить его. «Что это еще такой Пестренький? Где Незнайка?» «А его разве нет?» — спросил, просыпаясь пёстренький. «Значит, нет, раз я спрашиваю». «Наверное, в зоопарк удрал», — сказал пёстренький. «Ну-ка, собирайся быстренько поедем», — сказала Кнопочка. «Куда поедем?» «Ну, в зоопарк, конечно». «Так ведь там лев». «Льва, наверное, уже давно поймали». Через полчаса Кнопочка и пёстренький уже были у входа в зоопарк. возя в калитку, они быстро зашагали по дорожке. Пёстренький держался позади кнопочки и пугливо оглядывался по сторонам. Ему всё время казалось, что откуда-нибудь вот-вот выскочит лев и бросится на него. Ещё издали кнопочкой и пёстренький увидели обезьянью клетку и незнайку, притаившегося за углом. В клетке была уборщица. Она под металлами тёлкой пол. Кнопочка подкралась к незнайке сзади. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Тише!» — замахал на неё незнайка руками. «Волшебная палочка здесь!» «Вон, видишь, она так и лежит на полу, где ее вчера обезьян бросила. Сейчас уборщица подметет пол, а палочка, может быть, выбросит из клетки. Тогда мы ее возьмем, и все будет в порядке». Тем временем уборщица кончила мести пол, собрала мусор в ведро, а палочку подняла и тоже сунула в ведро. «Ничего», — успокоил Незнайка кнопочку. «Мы сейчас пойдем за ней и проследим, куда она выбросит мусор». Однако уборщица никуда не понесла мусор, а стала убирать в соседней клетке. Так она переходила из клетки в клетку, и ведро все больше наполнялось мусором. Наконец она окончила уборку и высыпала все, что было в ведре, в мусорный ящик, который стоял у забора, позади клеток. Незнайка подождал, когда уборщица скроется, и сказал кнопочке пестренькому, «Стойте здесь и смотрите, чтобы никто не подошел». А сам подбежал к ящику, открыл крышку и полез внутрь. Некоторое время из ящика доносилось приглушенное кряхтение и сопение. Наконец, из-под крышки высунулась голова Незнайки. «Вот она! Волшебная палочка!» — сказал он, торжествующе улыбаясь. От радости кнопочка даже подпрыгнула. «Браво!» — сказала она и потихоньку захлопала в ладоши. Незнайка вылез из ящика и зашагал по дорожке, бережно неся перед собой в руках палочку. «Теперь я буду ее беречь», — говорил он. «Теперь ее у меня никто не отнимет». Следом за Незнайкой шагали Кнопочка и Пестренький. Они дружно держались за руки. Лица у обоих расплывались в улыбках. «Теперь мы можем поехать в цирк и выручить Листика», — сказала Кнопочка. «Ах, правда, я и забыл про Листика!» — воскликнул Незнайка. «Ну, скорее в цирк!» Он повернулся и побежал к выходу. Кнопочка и Пестренький едва поспевали за ним. Через пять минут все трое уже сидели в полосатом кнопочном такси. Незнайка нажал кнопку с надписью «Цирк», и машина помчалась по улицам. Не успели они оглянуться, как уже были в цирке. На арене они увидели нескольких акробатов, которые прыгали и кувыркались, должно быть, готовились к вечернему представлению. Незнайке и пестренькому очень хотелось на них посмотреть, но кнопочка сказала, разве мы для этого сюда пришли? После посмотрим». «Ладно, после», — согласился Незнайка. Пробравшись между рядами стульев, Наши путешественники вошли в дверь для артистов и попали в служебное помещение. Это был длинный сарай с цементным полом. Вдоль стен стояли клетки с различными животными. В одной из клеток был лев. «Опять лев!» — испуганно сказал пестренький. «Наверное, снова какая-нибудь чепуха выйдет». В конце помещения находились лошадиные стойла. Подойдя ближе, путешественники увидели, что среди лошадей был и осел, Он стоял в маленьком стойле, привязанной за уздечку к кольцу, которое было вделано в стену. Повернув назад голову, Осли грустно взглянул на Незнайку. «Это он!» — прошептал Незнайка. «Я узнаю его!» Опасаясь, как бы ему не досталось от Листика за то, что он превратил его в осла, Незнайка отошел от него подальше и, приготовившись в случае надобности поскорее удрать, взмахнул палочкой. «Хочу, чтобы осел превратился в Листика!» — негромко сказал он. Однако никакого превращения не произошло. Незнайка снова замахал палочкой и сказал громче. — Хочу, чтобы этот осел превратился обратно в малыша Листика. Превращения и на этот раз не произошло. — Что же это такое? — взволновался Незнайка. Он изо всех сил принялся трясти в воздухе палочкой и выкрикивал свое заклинание, но осел оставался ослом и не хотел превращаться в Листика. В это время к ним подошел цирковой сторож. «А вы что здесь делаете?» — спросил он. Незнайка растерялся и не знал, что сказать, но на выручку пришел пестренький. «Мы пришли посмотреть представление», — сказал он. «А на представление надо приходить вечером». Сторож выпроводил их на улицу и закрыл дверь. «Что же это такое?» — спросил недоумевая Незнайка. «Почему палочка перестала действовать?» «Ну-ка, еще проверю». Он снова взмахнул палочкой и сказал, — Хочу, чтобы было две порции мороженого. — Три порции, — поправил пестренький. — Хочу, чтобы было три порции мороженого, — повторил Незнайка. Однако, сколько он не повторял эти слова, даже одной порции мороженого не появилось. — Послушай, Незнайка, ты, наверное, не ту палочку взял, — сказал пестренький. — Как не ту? — удивился Незнайка. — Ну, та ведь была волшебная, а это совсем не волшебная. «А где ж по-твоему, волшебная?» «А волшебная так и осталась в мусорном ящике». «Ах, я яразиня!» — закричал Незнайка, хватаясь за голову. «Ну-ка, быстро обратно в зоопарк!» Прошло несколько минут, и наши искатели приключений опять мчались по зоопарку. Подбежав к ящику, Незнайка бросился на него, как тигр, опрокинул его вверх дном и высыпал весь мусор на землю. Все трое принялись рыться в мусоре, но никто не нашел другой палочки. «Вот видишь», — сказал Незнайка пёстренькому, — «никакой другой палочки нет, значит, это и есть волшебная». Отойдя подальше от мусорной кучи, Незнайка сел на лавочку. Он то и дело тряс в воздухе палочкой и что-то бормотал про себя. «А ну-ка, дай я попробую», — попросил пёстренький, подсаживаясь к Незнайке. Он взял палочку, взмахнул ею и сказал, — «Хочу бутерброд с вареньем, хочу мороженого, хочу лапши с маслом». «Столик, накройся!» «Тьфу!» Так как ни одно его желание не исполнилось, он сунул палочку Незнайки в руки и сказал. «Тебя, наверное, надул волшебник. Дал какую-то никудышную палочку. Из нее уже все волшебство вышло». «Да», — проворчал Незнайка. «Хотел бы я этого волшебника встретить. Я бы ему показал, как обманывать каратышек и давать им недоброкачественные волшебные палочки». Незнайка был очень расстроен. Но Пестренький не был способен долго предаваться унынию. А может быть, это зависело вовсе не от него, а от солнышка, которое в это время поднялось высоко и залило своим светом скамеечку, на которой сидели три наших путешественника. Пригревшись на солнышке, Пестренький почувствовал, что на свете живется совсем неплохо. Щеки его сами собой расплылись в улыбке и он сказал Незнайке. «А ты не горы, Незнайка, еще ведь не все пропало. В крайнем случае можно пойти в столовую и пообедать». «Нет, пестренький, это все-таки несправедливо. Ты скажи, зачем я хорошие поступки совершал, а? Я ведь три хороших поступка совершил. И главное, все подряд и совсем бескорыстно». Пока и пестренькие разговаривали, вдали на дорожке показался прохожий. На нем был темно-синий халат, усеянный сверкавшими на солнышке золотыми звездочками и серебряными полумесяцами, а на ногах красные туфли с длинными загнутыми кверху носками. В этих туфлях он шагал очень быстро и совершенно бесшумно. Никто не заметил, как он подошел к лавочке и уселся рядом с Незнайкой. Некоторое время он сидел молча, опираясь руками о палку и искоса поглядывая на Незнайку, который продолжал разговаривать с пестреньким. Неожиданно Незнайка почувствовал, что рядом кто-то сидит. Он осторожно оскосил глаза и увидел сидевшего на лавочке маленького старичка с длинными седыми усами и белой седой бородой, как у Деда Мороза. Его лицо показалось незнайки знакомым. Скользнув вниз глазами, Незнайка увидел на ногах старичка красные туфли с загнутыми кверху носками и пряжками в виде золотых полумесяцев. «Ах! Да ведь это волшебник!» Вдруг вспомнил Незнайка, и его лицо засияло от радости. «Здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй, дружок!» — улыбнулся волшебник. «Вот мы и встретились!» «Ну, говори, зачем хотел меня видеть?» «Да я разве хотел?» «А разве нет?» «Сам только что сказал. Хотел бы я этого волшебника встретить, я бы ему показал». «Что ты хотел показать мне?» незнайки стало ужасно стыдно. Он опустил голову и боялся даже взглянуть на волшебника. «Я хотел показать вам волшебную полочку» пролепетал наконец он. но почему ты испортилась и не хочет исполнять никаких желаний». «Ах, вот в чем дело!» Воскликнул волшебник и взял у незнайки волшебную палочку. «Да-да, я вижу, она испортилась». «Совсем, братец, испортилась окончательно, вот как! Я ведь говорил тебе, что если совершишь три скверных поступка...» волшебная палочка потеряет свою волшебную силу. «Когда это вы говорили?» — удивился Незнайка. «Ах, да, правильно вы говорили. Я совсем забыл. А разве уже совершил три скверных поступка?» «Ты их тридцать три совершил», — сердито сказала Кнопочка. «Я что-то ни одного не могу припомнить», — ответил Незнайка. «Придется тебе напомнить», — сказал волшебник. «Разве не ты превратил в осла, Листика? Или это, по-твоему, хороший поступок?» «Но я ведь тогда очень сердитый был», — возразил Незнайка. «Сердитый ты или не несердитый — это не имеет значения. Всегда надо поступать хорошо. Потом ты превратил трех ослов в коротышек». «Но я ведь не знал, что из этого выйдет». «А раз не знал, значит, и делать не надо было». «Всегда надо поступать обдуманно. Из-за твоей необдуманности много неприятностей вышло. Ну и, наконец, ты дразнил обезьяну в клетке. Это тоже плохой поступок». «Все верно», — с досадой махнул Незнайка рукой. «Вот всегда так бывает. Как не повезет с самого начала, так уж до конца не везет». От огорчения Незнайка готов был заплакать. А пёстренький сказал... «Ты не плачь, незнайка, ведь и без волшебной палочки можно прекрасно жить. Что нам, палочка? Светило бы солнышко!» «Ах ты мой милый, как же ты это хорошо сказал!» Засмеялся волшебник и погладил пестренького по голове. «Ведь и правда, оно хорошее, наше солнышко, доброе. Оно всем одинаково светит. Тому, у кого есть что-нибудь, и тому, у кого совсем ничего». У кого есть волшебная палочка, и у кого ее нет. От солнышка нам и светло, и тепло, и на душе радостно. А без солнышка не было бы ни цветов, ни деревьев, ни голубого неба, ни травки зеленой. Да и нас с вами не было бы. Солнышко нас и накормит, и напоит, и обогреет, и высушит. Каждая травинка и та тянется к солнцу. «От него вся жизнь на земле. Так зачем нам печалиться, когда светит солнышко? Разве не так?» «Конечно, так!» — согласились кнопочка и пестренький. И Незнайка ответил. «Так!»